Глава вторая. Темница. Небо начинало сиреть. Я еще раз осмотрела место, в котором находилась, и поняла, что в помещении нет дверей. Вообще нет выхода. Каменный мешок. Решетка окна под потолком. И в очередной раз задалась вопросом, как я сюда попала. В памяти не было ни одной подсказки. В ушах звенело. Голова казалась пустой после бессонной ночи. Страха при этом не было, лишь злость на собственную глупость. Через какое-то время раздался скрежет. Кусок стены отъехал в сторону. В проеме стоял колдун. За его спиной торчали два стражника. Мужчина огляделся, делая шаг внутрь, и я подумала, что могла бы назвать его красивым, если бы не черная татуировка на лице и глаза, заполненные тьмой после колдовства. Ну что, Дара, не передумала? Выглядишь не очень. То, что выражало его лицо, должно было сойти за зачувствие, хотя вряд ли кто-нибудь бы этим обманулся. По возрасту он был близок к возрасту горона, моего старшего брата. Высокий, сильный, черные смоляные волосы, стянутые шнурком, и простая черная рубаха, скрывающая фигуру и заправленная в кожаные штаны. На поясе короткий меч. На плечи накинут плащ. Его можно было бы принять за обычного горожанина, если бы не богато расшитый пояс и амулеты, висящие на шее. И взгляд. Черный, пронзительный, прожигающий насквозь. — Откуда ты знаешь мое имя? Меня замуровали? Я встала, опираясь о стену. Было странно слышать гортанное наречие и видеть чужого мужчину так близко. Но сил спорить не было. Их вообще не было, и это тоже казалось странным. Колдун усмехнулся. В камне не слышен стук сердца. Мне не нужно, чтобы тебя нашли раньше времени. И не питай иллюзий. У князя нет намерения тебя отпускать. Колдун улыбнулся еще шире, хотя взгляд его оставался жестким, цепким. Гонцы уже повезли дары твоему отцу. Мой господин не хочет войны и женится на тебе, как только привезут согласие. Первый мой вопрос остался без ответа. «У нас спрашивают согласие девушки», — вспыхнула я. «А разве ты против?» Он осклабился. «Будешь, княгиней. Ярость придала мне сил. Я бросилась на него. «Верните меня домой!» Колдун схватил меня за локти, прижимая. «Ты можешь выйти отсюда прямо сейчас, вместе со мной». «Привести себя в порядок и занять покои княгини, приготовленные для тебя». Звучало как насмешка. Или продолжать свой бессмысленный бунт, сидя в этом каменном мешке и теряя силы. Он наклонился к моему уху. «Ты чувствуешь, как камень пьет твои силы, Дара?» И отступил на шаг. «Выбор за тобой». Я осела на пол, предпочитая покоем княгини старую солому. А колдун развернулся к выходу и, уже делая шаг в проем, оглянулся. Да, и не советую кричать или впадать в истерику. Больше всего тьма любит наши негативные эмоции. Тебя лишь выпьют быстрее. И камень вновь уехал в стену, закрывая проход за колдуном, отрезая меня от мира. Я оценила совет. Даже не совет, а эту внезапную странную откровенность. Может, колдун думал, что дети пустыни ничего не знают о черном камне? Или пытался запугать меня еще больше? Я знала, поэтому и не кричала, не звала на помощь. Старалась держаться спокойно, не впуская в голову ни одну мысль. Ни свою, ни чужую. Когда мы ослаблены, больны, дезориентированы, наступает место для неуверенности которая тянет за собой страх, а тот привлекает чудовищ тьмы. Мы сами впускаем этих сущностей внутрь, заворачиваем их в правдивую обертку и оживляем внутри себя, — говорил отец. Тьме не нужна открытая дверь. Ей достаточно трещины, куда она сунет свое щупальце. «Думай хорошие мысли, думай хорошие мысли», Твердила я как мантру, но хорошего не вспоминалось. Оставалось лишь не думать плохие. Время тянулось, как бархан в пустыне, длинно и однообразно. Почему иногда день пролетает птицей, а иногда час кажется нескончаемым? Когда-то отец наказал меня, заставив носить воду овцам с утра и до вечера. Тогда день тоже казался бесконечным. Плечи ныли, руки покрылись волдырями. «И откуда у нас столько овец?» — злилась я. Хорошо, что он не заставил тогда напоить всех животных вообще. Теперь я понимала, что наказание было правильным. Но тогда оно казалось до да нельзя обидным и унизительным. «Я самое важное в стане. От меня зависит то, что никто не умрет от жажды». «Да что там от жажды?» — думала я. Мои источники питают растения, наполняют купальни. Почему ко мне не относятся, согласно моим заслугам?» И даже топнула ногой от возмущения. «Заслугам?» — прищурился отец. «Пусть будет по-твоему. Сегодня ты сделаешь одну маленькую часть из того, чем так гордишься. Напои овец своими руками из кувшина Воду от Отведи, а вечером расскажешь мне, чем отличается дар от заслуг. Вечером врачеватель накладывал мне на ладони толченый стебель первоцвета и ругал отца за неправильные методы воспитания детей. Но методы были правильными. Я на всю жизнь запомнила, что дар – это то, что дается свыше, и ничего общего с заслугами не имеет потому что заслуги – это то, что мы делаем своими руками. Тем вечером за общим столом впервые в мою честь был произнесен тост об использованной мной возможности напоить животных. Мне было семь, и я чувствовала себя так, словно не было боли в руках, ломоты во всем теле, так, словно мне действительно предоставили возможность, они дали наказание. Впрочем, так оно и было. Отец учил в каждой неприятности видеть возможность. Силы заканчивались. Я ждала солнца, чтобы напитаться светом, но точно зная, что оно уже поднялось, по-прежнему не видела ни одного луча. Света в коморке не становилось ни больше, ни меньше. Окно казалось нарисованным. В следующий раз колдун пришел, когда сумерки начали сменяться темнотой. В его руках Была корзина с фруктами и лепешками, кувшин с водой. Милая строптивица не соскучилась, и я пришел с миром. Черные глаза смотрели на меня испытывающие. Поверь, мы не злодеи, и если первоначальный план не выполняется, есть и запасные варианты. Он сел рядом. Было неприятно находиться к нему так близко, да и еда выглядела возмутительно дразняще. От запаха свежего хлеба закружилась голова. Я подумала, что выгляжу, как драная степная кошка, у которой под пылью не виден цвета окраса. Мое самое нарядное платье напоминало грязную тряпку. Обереги и амулеты с меня сняли стражники князя. Волосы цвета спелой пшеницы, струившиеся вчера ниже пояса, сейчас были заплетены кое-как и казались грязной паклей. Наверняка от меня воняло. Но больше жажды, голода, отвращения к себе меня мучили вопросы. Добралась ли Лейла до стана? Смогла ли поднять тревогу? Почему за мной до сих пор не приехали? Колдун протянул мне виноград. Ждешь воинов-освободителей? Забудь. Я написал твоему отцу, что у вас с князем все было сговорено ранее. Ты сама сбежала. Он дернул уголком рта. К любимому. Я возмущенно посмотрела на него. Это неправда. Лейла подтвердит. Она видела, как меня похитили. Колдун прищурился, цокнул языком. Милая, милая Лейла. Но почему-то решила, что она вернулась домой. Ее роль в этом спектакле была короткой. Впрочем, как и ее жизнь. Он притворно вздохнул. Все закончилось для нее быстро. Но если бы она не согласилась заманить тебя, я бы нашел другой способ. Встретившись с ним взглядом, я четко по слогам произнесла. «Я никогда не стану женой князя!» Мужчина посмотрел на меня серьезно. «Это твое последнее слово?» И протянул мне кувшин. «Попей!» «Не зачем так себя мучить?» «Жаль, что не передумала». Я взяла кувшин, сглотнула пересохшим горлом и, только начав пить, поняла, что он с жадностью следит за каждым моим глотком, не сводя взгляда с моих губ. «Какая же я дура!» — подумала, вдруг поняв, что вода горчит, а колдун, неотрывно глядя на меня, делает пассы пальцами опущенной руки. В ушах зазвенело. И, падая, я почувствовала, как сильные руки подхватили меня, а колдун, развернувшись, сделал шаг к выходу.